Утренний город раскрывался словно устрица, непроницаема серая снаружи, но постепенно кажущая нежную переливчатую перламутровую изнанку. Первый трамвай проехал, звеняясь, светясь изнутри. Деловитые люди в комбинезонах расставляли позади ратуши прилавки и ведра, выносили из фургончиков охапки цветов. Заляпанная грязью маршрутка — выталкивала усталых темных пассажиров в таком количестве, словно она была волшебным шкафом фокусника. Он поискал взглядом Марину, но она, наверное, приехала еще раньше, потряхивая плюмажиком, процокала белая лошадь, еще бодрая, с весело поднятой головой. Он шел мимо безводного фонтана, на кромке которого мокрыми комочками спали голуби, мимо статуи Нептуна и статуи Марка Евангелиста, мимо аптеки номер один, где на витрине белели старые фарфоровые плошки и ступки для растирания трав, давно рассыпавшихся в прах. Надо в крыницу. Он всегда в это время завтракает в крынице. И он сядет за свой столик, и будет фургончик, и дождь, и женщина с зонтиком, разглядывающая свое отражение в витрине, Марина нальет ему кофе и капнет туда бальзаму, и снова устроится за прилавком читать свой одноразовый любовный роман. Но за его столиком у окна пристроился другой, одинокий клиент, явно приезжий, потому что у него не было зонтика, но был толстый в потертостях портфель. И Марины за стойкой не было. — Была другая женщина, молодая и рыжая, с яркими алыми губами, подправленными контурным карандашом и кельтской татуировкой на запястье. «Как всегда», — рассеянно сказал он, глядя, как она кладет лопаточкой на тарелку запеканку и щедро поливает ее сливками. «Спасибо. А где Марина?» «А на этой неделе у нее вечерняя смена», — сказала рыжая. Он взял поднос с тарелкой и чашкой дымящегося кофе и отнес вглубь залом. Отсюда не было видно ни грузовичка с рекламным кузовом, ни витрины сувенирной лавки напротив, а был виден кусочек крыши дальнего дома с белой летающей тарелкой, торопливо присевшей на карниз. Потемнело, ударил дождь, уже без снега, сильный и злобный, И крыши не стало, словно бы мир за стеклом кто-то торопливо стирал тряпкой, чтобы инсталлировать более продвинутую версию. Запеканка была вкусная, собственно, никакой разницы, кто накладывает запеканку на тарелку, а повар у них, видимо, один и тот же. Он доел и встал, оставив поднос на столике. Командировочный у окна тыкал пальцем в ноут, Добротные кожаные ботинки потемнели на мысках и вокруг подошвы. Он натянул влажную куртку, нахлобучил капюшон и вышел. Девица за стойкой таращилась в плеер, наверное, смотрела какое-нибудь кино про любовь. Жаль, он не попрощался с Мариной. Интересно, кто из них притворяется? Он сильфом, волшебным созданием света и воздуха, чтобы угодить ей. Или она, подыгрывая ему, полагающему себя не человеком, прекрасным бессмертным существом? Спешить было совершенно некуда. Подъехал еще один трамвай, и он поднялся по мокрым блестящим ступенькам. Трамвай приятно погромыхивал. Наверное, его когда-нибудь заменят на скоростной, гладкий, хищномордый. и поставят на остановках электронное табло. «Жаль!» — он прикрыл глаза, чтобы не видеть проплывающий мимо черствый торт театром. Трамвай постоял немножко на остановке, распахнул двери, замкнул их, погромыхивая, двинулся дальше. Кто-то постучал его по плечу. «Вейнбаум, вы мне надоели!» — сказал он, не открывая глаз. «Вы, полагаю, собрались на поезд?» Вейнбаум был в бейсболке. Уши оттопырены, пятнистые лапки лежат на рукоятке трости. Безобидный старик, даже трогательный. Винбаум был опасней гремучей змеи. Та хотя бы предупреждает о нападении. «Я хорошо знаю этот поезд. Вы таки успеете выпить чашечку кофе? Две». Синяя бутылка ждет вас. Ради вас она даже откроется раньше времени. Мы ее давно проехали. Мы просто подъехали к ней с другой стороны, мой молодой друг. Этот трамвай сильно петляет. Можно сказать, скрадывает следы. Ну уже. Кстати, на вокзале мерзкий кофе. А уж что они кладут в пирожки, я сказать боюсь. Вы когда-нибудь оставите меня в покое? — спросил он устало. — Буквально через пару часов. Сядете себе в поезд. Чай, матрас, чистое белье. Нет, правда, чистое. Не то, что раньше. Раньше проводники практиковали китайку. Знаете, что это значит? Нет? Использованное белье прыскали в воду и складывали заново. Доверчивые пассажиры полагали, что это оно после стирки. Такое влажное. Теперь нет... Теперь все отдается в руки механизмом А механизмы не умеют врать. Люди умеют. В этом вся проблема. Трамвай выплюнул их на остановке Серые дома, серые дворы, бастионы цивилизации. Виньбаум бодро скакал впереди, время от времени делая выпады тростью. Нам сюда, а теперь сюда. О-о-о, вот оно! Они протиснулись между двумя мусорными баками. На бортике сидела ворона и держала в клюве кусочек фольги. Фольга дрожала, ловя скудный небесный свет. Ворона была в таком восторге, что даже не взлетала при их виде, лишь немного попятилась, сжимая в клюве обретенное сокровище. Синяя бутылка обнаружилась в соседнем дворе. Дверь в темную пахучую полутьму, прошитую узелками свечных огней, но ему показалось, что это не совсем та синяя бутылка, словно бы Вейнбаум просочился в параллельную реальность, где все почти такое же, но дверь чуть пошире, стена чуть поуже, одинокий вяз чуть ближе к стене соседнего дома, и вообще это не вяз, а липа. И девушка была другая, Не русоволосая, пухленькая, с фарфоровыми кукольными зубками и ямочками на щеках, а чернявая, сухощавая, бледно-смуглая. Но Вейнбауму она кивнула вежливо, и он уселся на свой обычный стул, укрепив трость меж острыми коленами. Они поменяли всех девушек в городе, подумал он. Кофе, впрочем, оказался хорош, даже лучше, чем обычно. — А, вы видели Свертига, судя по вашему унылому виду. В зрачках Вейнбаума одинокий огонек свечи распался на две красноватые точки. — Да, — сказал он, и хотел взять печеньку, но нечаянно нажал на нее слишком сильно, и она рассыпалась крошками. Он пошевелил кучку крошек пальцем. Классический сюжет, да. Заезжий рыцарь. и увечный король. Рыцарь должен победить короля или исцелить его. Исцелить предпочтительней, поскольку тогда, по канону, рыцарь должен узреть Грааль. Только Грааля нет. Вот в том-то и беда. Нет и не было. Здесь, кстати, кажется, есть еще один театр в городе. Драматический? Был. Но можно считать «прогорел» в переносном смысле. Держится только на местных графоманах. Графоманы, видите ли, тщеславны, а некоторые еще и богаты. Они готовы финансировать свои опусы. Но, к сожалению, богатых графоманов всегда меньше, чем просто графоманов. А голодных актеров много. Да уж больше, чем богатых графоманов. Зачем все это? «Ах да, вам скучно. Вы очень долго живете, и вам скучно. И вы держите эту ресторацию, еще две ресторации, и, возможно, прикупайте еще парочку, таких, чтобы туристам понравилось. Но туристам все время нужно что-то новенькое. Им надоело слушать про черную вдову и могилу вампира, про масонов и про сильфов». Даже про сопротивление надоело. Уж это-то вдвойне, поскольку там слишком много правды. И да, есть еще Валек, а он бывший историк. У него наверняка есть кое-какие идеи касательно туризма и касательно истории, индивидуальный подход. И каждый приезжий уезжает обратно со своей историей. И в конце концов все эти истории – — Все не так, как вы думаете, — сказал Винбаум. — Разве? — в свою очередь спросил он. — Разве не весело устраивать все эти розыгрыши? Нанимать актеров, дурить бедных приезжих? Так, наверное, было весело меня пугать, спасать, водить за нос, сбивать с толку, подбрасывать идеи и тут же отрицать их. Это он вам все рассказал, да? Когда-то давно со смешком за чашечкой кофе, за рюмочкой на стойке За третьей-четвертой кружкой пива. Он много пьет, так ему легче. о, -о, -о. Смуглая и чернявая подавальщица поставила перед винбаумом томно истекающую ромовую бабу. И винбаум энергично ткнул в нее ложечкой. Теперь вы... «Демонизируйте меня! Вам просто обязательно нужно кого-нибудь демонизировать!» «Нет, нет, я знаю, вы не ради собственной выгоды. Просто история — это кровь и грязь, это позоры и предательство. А городу нужен миф, полнокровный, настоящий миф, свои гений свои мученики. Баволь отлично пойдет». Кружки с баволем, принты с баволем, небольшой магазинчик при музее, еще парочка, один на площади рынка, другой на ратушной. А еще чуть-чуть и можно будет раскрутить ковача, фестиваль его имени, конкурсы его имени и все такое. «Но вы же поверили?» — весело сказал Винбаум. «Признайтесь». Вам же самому Хотело, чтобы было что-нибудь Эдакое? Всем хочется Такова человеческая природа Отыскать среди крови и грязи Среди безнадежности Потаенную дверь И ускользнуть через нее И там, за дверью Увидеть свет И букалический пейзаж С горами и морем И ангела с оливковой ветвью И там, за этой дверью Никто не умирает и не расстается, и чудо щекочет тебя нежным перышком. Поверил? Наверное, все-таки лучше было бы пересидеть до поезда в вокзальном буфете. Возможно, на какой-то миг. Кожевский, он переигрывал. Вы подобрали хороший типаж, но... Это не кожевский Тот Козжевский давно уже мертв. «Не согласен», — сказал винбаум «Всегда должен быть Козжевский. Если есть город, должен быть Козжевский. И Валевская, и Ковач. А как же иначе?» «Кабалистика», — сказал он устало, — «опять кабалистика». «Кстати, а куда на самом деле подевался Шпет?» «Ах, Шпет!» «Его срочно попросили прочесть лекции в одном загородном клубе за очень неплохие деньги. За ним приехал прекрасный новенький автомобиль и увез его. Еще пара дней он вернется, и, знаете, он абсолютно ничего не заметит. Но, конечно, ему придется извиняться перед Воробкевичем». Впрочем, они померятся. Такое уже бывало. «Музей восковых фигур тоже принадлежит вам?» «Ах, нет! Мареку!» Огонек свечи в плошке метнулся, присел, подпрыгнул. Черты лица Винбаума на миг исказились. Маска, сквозь которую проступает иная, нечеловеческая сущность. «Может быть, и другая история», — подумал он. История о древних существах, незаметно, исподваль, опутавший город медовыми нитями своих странных интриг, своих непонятных стороннему глазу игр, своих привычек, своего постоянства. Но такие истории, кажется, уже выходят из моды. Да и вообще это, кажется, тоже уже было. «Нет, Веймбаум — тоже орудие». Это город творит свой миф по своей прихоти, вызывая из небытия тени и управляя ими. — Я рад, что Шпет жив, — сказал он. — Он мне по-своему даже понравился. — А вот это вы зря, — воскликнул Вейнбаум жизнерадостно. — В Шпете нет абсолютно, абсолютно ничего такого, что могло бы вам понравиться. Вы просто плохо знаете Шпета. Я его знаю хорошо и уверяю вас. Я вижу, мое лицо вам более невыносимо. Вы ерзаете на стуле и думаете, как бы тактично смыться. — Нет, — сказал он, — просто я не спал эту ночь и плохо спал предыдущую. А в поезде койка и чистое белье и никакой китайки. Хотите, Валек вас отвезет? — Упаси Боже! «Честно сказал он. И да, Лидии привет. Она ваша родственница?» «У меня нет родственников», — спокойно сказал Винбаум. «Вернее, есть, но они лежат там, откуда уже не встают. Привет я передам, да». Он обернулся, выходя. Винбаум продолжал сидеть, уместив трость меж колен, и положив острый подбородок на рукоятку, так что волчья серебряная голова, казалось, вырастала у Винбаума из шеи.